Глава девятая Николя поймал Ванзарова в тамбуре. Члены команды требуют объяснений и ждут его в вагоне-ресторане. Отказаться от такого предложения было нельзя. Господа сидели за теми же столами, как будто не уходили. Лидваль, Немуров, Дюпре и Урусов смотрели на него с плохо скрываемой враждебностью. Бутовский с Чичеровым держались от них немного в стороне. Липа и Женечка не захотели покидать купе или встречаться напоследок. «Что это?» — величественно вскрикнул Урусов, показывая в окно забинтованной рукой. «Варшавский вокзал», — ответил Ванзаров. «А где обещанная Одесса? Где Олимпиада? Все обман?» «Господа», — Ванзаров почувствовал, что должен сесть. «Я третью ночь без сна, поэтому правила устанавливаю я. Я готов ответить только на один вопрос от каждого из вас. Вы, князь, свой лимит исчерпали». «Отвечу так. Это не обман. Это Петербург». «В самом деле. Что для вас только к лучшему. Быть туристом в Греции куда скучнее, чем разбогатевшим князем в столице империи». У русов только фыркнул. «Нет, ну каков!» «Ваш вопрос, Лидваль?» — предложил Ванзаров, указывая в него пальцем. «Кто в меня стрелял?» — спросил он, наблюдая, какое это произведет впечатление. Новость эта никого не взволновала. Выстрел был случайен, пистолет дал осечку. «Что вас интересует, Немуров?» «Что жандармы искали у госпожи Березиной?» «То, чего у нее не было и быть не могло. Ваш черед, Дюпре!» Юный барон хотел гордо отмолчаться, но не выдержал. «Кто убил Рибера?» «Этого человека нет среди вас», — ответил Ванзаров. «Кто еще? Господин Тичеров?» «Я! Да, конечно! Что пропало у Бобби!» — выпалил он. «Нашли награда?» «Награда найдет своего героя. На этом, господа, мы с вами расстаемся. Мне было приятно провести с вами эти сутки» я их не скоро забуду прощайте господа он тяжело встал и обернулся к генералу алексей дмитриевич позвольте поговорить в вашем купе генерал хоть и выглядел постаревшим лет на десять отказать не мог верный читеров последовал за ним